Глава 9. Пробуждение. В замке всю ночь царела суматоха. Никто не понимал, что происходит, а Луи не спешил отвечать на вопросы. Он решил, что этим будет заниматься королева-мать. Вместе с Шарлоттой они сидели на балконе и обсуждали случившееся. «Ты хоть понимаешь, что мы чуть не натворили?» задавался вопросом Луи, нервно стуча ногами о каменный пол. «Даже представить не могу, как мы смоем с себя позор, если кому-то станет известно. Бедная Джоан. Как она вообще попала к Лордену? Он всегда преданно служил короне». «Это большое счастье, что твоя сестра вернулась. Это может сыграть нам на руку, Луи». Шарлота засияла. Его глаза широко открылись, а губы задрожали. «О чем ты говоришь?» «Твоя сестра должна выносить ребенка. «Что?» Луи непонимающе посмотрел на жену. «Нам нужно выдать ее за моего брата, как и должно было быть. После нашей смерти их дети смогут править сразу в обоих королевствах». «Лота, о чем ты говоришь? Твой брат помолвлен», — воскликнул он. «И ты видела, что сталось с моей сестрой? Он никогда не согласится жениться на ней». «Ты не хуже меня знаешь вкус твоего браться на красивых женщин. Да и моя мать никогда не даст согласия на брак с Эриком. Она его ненавидит. И, кажется, мы забыли спросить у самой Джоан. Или ты думаешь доставить ее к нему спящей туда?» Не мог остановиться Луи. «Меня никто не спрашивал о том, хочу я выходить за тебя или нет. Так было нужно. А Джоан изначально принадлежала ему». «И он должен исполнить долг так же, как когда-то сделала я». Всегда скромная Шарлотта сейчас выглядела очень уверенно. «Лота, все слишком сложно. Да, Эрик тебя очень любит, но даже слушать не станет». «Меня не станет, но есть человек, чьи слова он не проигнорирует», ответила Шарлотта. «Король Чарльз. Пусть твоя мать напишет ему письмо. Брат не сможет отказать отцу». «А я напишу письмо Эрику и расскажу о твоей сестре. Это смягчит его отношение к ней». «Лота, мы ничего не знаем о Джоан. Может быть, она вообще замужем за каким-нибудь крестьянином». Услышав стук в дверь, Луи затаился в надежде, что гость уйдет. «Я знаю, что ты там, Луи. Открой немедленно!» Голос Маргариты звучал строго. Луи вздохнул. Он больше не подозревал мать в том, что она хотела их подставить, но беседовать с ней не хотел. Ночь и так выдалась тяжелой. Открыть дверь матери все же пришлось. «Ларден сбежал», — сразу сообщила Маргарита. «Никому известно о нашем плане, но, возможно, Джуан что-то знает. Неизвестно, что он наговорил ей, прежде чем усыпить. В любом случае, твоя сестра теперь дома, и нужно сделать все, чтобы она оправилась от произошедшего». «Роланд уже нашел людей, которые помогли ей добраться сюда. Думаю, нам нужно с ними пообщаться до того, как она проснется. «Может, дождемся, пока она очнётся? У меня голова гудит после удара Роланда». «Потерпишь, нечего было хватать меня за горло». «Вы идете или нет?» — резким тоном спросила мать, окинув сына гневным взором. «Нам нужно узнать о ней побольше, Луи. Это важно». Шарлотта умоляюще смотрела на него, слегка наклонив голову. «Хорошо. Пусть приведут в столовую. За бокалом вина они разговорятся получше. Не думаю, что они сразу доверятся нам». Роланд уже поговорил с ними, рассказал о предательстве Бастиена и о том, что Джоан ничего не угрожает. «Они просто обеспокоены ее самочувствием и ждут встречи с тобой». Королева Маргарита и Луис Шарлоттой сидели за накрытым на шестерых столом и ждали, когда Роланд приведет Гаррета и Уильяма. Как только они вошли в зал, Маргарита приказала прислуги удалиться, чтобы никто не слышал разговора. Выглядели ребята потрепанными, но остались невредимыми, учитывая, что совсем недавно сидели в тюрьме и готовились к казни по приказу Лордена. Их одежда указывала, что они были из простолюдинов. «Добро пожаловать в Медеус», — воодушевленно начал Луи, пытаясь скрыть нервозность. «Я король Луи Фриэль, и для меня честь лично приветствовать людей, которые помогли моей пропавшей сестре. Мой дом — ваш дом. Угощайтесь, пожалуйста. Наверняка вы голодны». Уильям и Гаррет переглянулись друг с другом, а затем все же сели за стол. Уилл сразу принялся за горячего запеченного лебедя с ароматными яблоками, а вот гаррет искал взглядом что то более приемлемое так и не притронувшись к еде он прищурился и посмотрел на короля вы не голодны спросил Луис с подозрением осматривая гостя я не ем мясо ответил гаррет и все удивленно обернулись на него вот же здесь целая чаша с фруктами выбирайте любое угощение луи старался быть вежливым хотя усталость давала о себе знать где Джон? «Она в порядке?» — спросил Гаррет, проигнорировав слова короля. Чавканье Уилла раздавалась на весь зал. «Она спит. Лорд Лорден напоил ее сильным снотворным. По словам лекаря, к обеду должна очнуться», — сообщил Луи. «Мы все ждем этого с нетерпением. Вы наверняка знаете, что она пропала 16 лет назад. Нам бы хотелось узнать, почему она добралась до дома спустя столько времени. Почему вы не привели ее раньше?» «Мы сами нашли ее только два месяца назад, раненую. Все эти годы она жила среди амазонок», — ответил Гаррет. «Она ничего не знала ни о вашем городе, ни о королевствах. Конечно, мы рассказали ей все, что знали. Но, поверьте, сами не обладаем обширными познаниями. Даже не знала, как рождаются дети. Мужчин они презирают». Гаррет посмотрел на Маргариту, и та одобрительно кивнула, понимая, о чем он говорит. Переглянувшись с Луи, Лотон напряглась. Если Джуан всю жизнь презирала мужчин, то выдать ее замуж будет весьма затруднительно, но это также означало и то, что она осталась девственной. Это давало больше шансов выдать ее замуж за Эрика. «Амазонки? Они еще существуют?» — удивленно спросила Маргарита. «Я думала, это сказки и мифы». «Они хорошо прячутся», — ответил Уилл. И их очень сложно найти. Они категорически не вступают в связь с внешним миром. Растят девочек в неведении, рассказывая, что находят их плодами на деревьях. Убивают всех мужчин. К нам Джоан изначально относилась с большой осторожностью, пока не поняла, что мы не причиним зла. Никто из нас ее и пальцем не тронул. «Какая дикость! Плоды на деревьях!» «Ужас!» — Маргарита не сдержалась в эмоциях. «Так а что Джоан там делала?» «Каждый день ее тренировали, но ваша дочь не может совладать с левой рукой, поэтому из лука стрелять не умеет. С остальным оружием в руках она свирепие зверя. Я сам видел». Уилл и позабыл, что Джоан попрекала себя за то, что раскрыла им факт о существовании амазонок, но по-другому он не мог объяснить, где столько лет пропадала принцесса. «Вы хотите сказать, что моя дочь — воин?» «Да, это так», — снова заговорил Гарретт, В то время как Уильям, даев лебедя, принялся за целую курицу. Вы можете рассказать о ней как о личности? Она выглядит взрослой, но рассуждает совсем по-детски. Дерется как мужчина, но слишком наивно и непосредственно, воспринимает все буквально и принимает близко к сердцу, честно признался Гаррет. Она хорошая девушка, учитывая место, где она выросла, не сказал бы, что она склонна к агрессии. «Хотя при нашей первой встрече грозилось меня убить все Всё-таки ненависть к мужчинам прививалась с детства. Маргарита с тяжелым выдохом кивнула. «Вы привели ее по доброй воле, не требуя ничего взамен?» «Да, она приняла решение отправиться сюда. С нашей помощью, конечно. А что касается вознаграждения, у нас будет одна просьба. Думаю, Джоан сама расскажет, как очнется но, уверяю вас, ничего серьезного. Я должен предупредить, что мы не оставим ее, пока она сама не попросит об этом». Королева-мать подумала, что им нужны монеты или новый скот, поэтому не заострила на этом внимание. «Вы очень уверены, но моя семья благодарна вам за все. Что мы можем сделать для вас сейчас?» «Мы не вправе сами просить вознаграждения. Джоан достаточно настрадалась за свою жизнь» и мы просто хотим узнать, что с ней все в порядке. Можем ли мы увидеть ее? Гарретт внимательно следил за лицами королевских особ. «Это не положено, но я сделаю исключение. Вы мне нравитесь». Маргарита встала из-за стола и жестом пригласила их следовать за ней. «Она в моих покоях». Гарретт толкнул Уилла, который все никак не переставал есть. Он подскочил с места, пролив остатки вина на себя, и направился следом. Роланд замыкал их небольшую процессию. Луи и Шарлотта удалились в свои покои. Закрыв за собой дверь, он решил обсудить услышанное. «Мне кажется, будет весьма сложно договориться с Джоан на свадьбе. Ты слышала об амазонках? Они презирают мужчин. Она не обучена ничему, кроме как драться. Уверен, что и вести она себя будет как дикарка. Даже твой отец будет против брака». «У нас есть время, Луи», — ответила Лотта. «Я сама буду обучать ее. Или найдем того, кто будет заниматься с ней. Я стану ей родной сестрой, добьюсь её доверия. Перед моим братом еще никто не устоял. Ее сердце растает, уверяю тебя». «Эрик тоже еще ни перед кем не устоял. И она станет первой, от кого он отвернётся. Тебе не жалко подвергать их таким испытаниям?» «Ты слишком предвзято относишься к нему». «Он выполнит свой долг, либо ему придется отказаться от престола, а это для него важнее всего», — произнесла Шарлотта. «И Джуан должна сделать это ради семьи, иначе зачем ей было возвращаться? Этого хотели сами боги». Проходя по коридорам замка, Уил очарованно озирался по сторонам. Он никогда не видел таких высоких потолков, стен, увешанных картинами в золотых храмах. Он будто бы позабыл обо всем и просто радовался жизни тому, что сможет наконец-то пожить в замке, как настоящий лорд. Гарриджа вел себя гораздо серьезнее и двигался очень быстро, стараясь не отставать от королевы. Окружающие красоты совершенно не интересовали его. Он все еще был потрясён тем, что едва не оказался на виселице и не смог уберечь Джоан от опасности. Когда они вошли в покой королевы, Гаррет с облегчением выдохнул, увидев, что Джоан в порядке и просто забылась сладким сном. Она была одета в белое ночное платье. Ее темные волосы до колен, теперь гладкие и расчесанные, рассыпались по постели. Голова была повернута влево, отчего создавалось впечатление, что она вовсе не изуродована. Гаррет хотел было подбежать к ней и взять за руку, но Маргарита остановила его. «Как видите, она просто спит», — сказала она. «Теперь можете спокойно пройти в гостевые покои. Комнаты уже подготовлены. Вам, наверное, тоже следует отдохнуть». «Мы должны дождаться ее пробуждения здесь», — произнес Гаррет. Роланд сказал, «Вы и сами не знаете, что мог наговорить ваш советник. Когда она проснется и увидит незнакомых людей, то только испугается». Королева взглянула на Роланда. Тот в ответ пожал плечами и согласно кивнул. Как и королеве, ему нравились оба мужчины. «Вы не останетесь здесь одним. Мой главный помощник присмотрит за вами до моего возвращения». В этот момент Уилл прикоснулся к подсвечнику с потухшей свечой, но не рассчитал силу. Подсвечник опрокинулся, прокатился по столу и с грохотом упал на каменный пол. Все присутствующие уставились на неуклюжего парня, и тот, виновато опустил голову. «Да, в вашей компании моя дочь проснется быстрее», сказала королева-мать мягче, чем рассчитывала. Маргарита пребывала в прекрасном расположении духа, и, казалось, никакая новость уже не омрачит радость от возвращения дочери. «Ни за что!» — вскрикнула она, когда Луи и Шарлотта раскрыли свой план относительно свадьбы Эрика и Джоан. «Моя дочь не пойдет за этого распущенного негодяя». «Мама, это ведь наш шанс!» — на повышенных тонах сказал Луи. «Даже если она выйдет за него и родит, ребенок будет фонтыгорным. Ты забыл, что наша фамилия Фриэль?» Королева покачала головой и начала расхаживать по комнате сына взад-вперед. «Фамилия не имеет значения. Главное то, что мы не допустим войны из-за развода с или рождения Бастарда. Дети Джоан будут прямыми потомками Фриэлей, твоими внуками», — настаивал Луи. В душе королева Маргарита понимала, что он прав. Но она не хотела отпускать дочь, особенно после ее чудесного возвращения. «Вы слышали, что она выросла дикаркой», — с горечью сказала она. Я уже молчу про отсутствующий глаз и покалеченную руку. Будем откровенно, она глупая и недоразвита в виду жизни в лесу. Эрик и джоан они недостойны друг друга. джоан была обещана моему брату», — уверенно произнесла Лотта. «Клянусь, я лично возьму на себя обязательство обучить ее. Научу ее манерам, танцам, вышивке. Она вернулась сюда по своей воле и должна понимать, что с ней будет». «Выйти замуж — это ее долг. Да и мой отец обрадуется, узнав, что заключение мира между нашими королевствами будет выполнено до конца». «Жоан ничего не знает о нас, Лотта. Откуда ей знать, что она принадлежит твоему брату?» Приложив руку к голове, Маргарита в отчаянии посмотрела на Луи. «Я считала ее мертвой на протяжении 16 лет. А теперь ты хочешь снова отнять ее?» «Мама, у тебя будет достаточно времени с ней». Луи подошел к матери и притянул ее в свои объятия, стараясь утешить. Шарлотта тоже обняла королеву. «Это ее судьба. Неужели она до самой старости будет сидеть в взаперти? Рано или поздно ей всё равно придется выйти замуж. Если мы утаим весть о ее возвращении от моего отца и женим на ком-то другом, то это будет расценено как заговор». Нужно сообщить ему, пока не поздно. Тогда он разорвет помолвку Эрика и с радостью примет Джоан в семью. Я разочаровала его своим бесплодием. Уверена, у вашей дочери все получится. Вы только забыли о том, что она может отказаться и сбежать. Она дикарка, — шепнула Маргарита. Я займусь этим. Она будет считать дни до свадьбы. Шарлотта вела себя оконно как мать. Теперь Шарлотте было о ком заботиться. Королева Маргарита с тяжелым сердцем отправилась в свои покои, но сначала решила прогуляться по саду под ярким солнцем. Она присела возле дерева на траве, как это делала Шарлотта, и погрузилась в грустные мысли. Она признала себе, что ее сын и его жена в чем то правы, но ей не стало легче от этого. Вернувшись в свои покои, она увидела, что трое мужчин спокойно разговаривают о чем-то, сидя на диване. Когда она захлопнула за собой дверь, Джуан наконец-то начала просыпаться. Сперва слегка пошевелила правой рукой, а потом открыла глаз. Гаррет подбежал к кровати, опередив королеву Маргариту, и та возмущенно посмотрела на него. Но он заверил ее, что всё это только ради того, чтобы Джуан не испугалась при виде посторонних людей. Он взял Джуан за руку, что вызвало еще большее негодование у королевы. «Гаррет, ты здесь. Я боялась больше никогда тебя не увидеть», хриплым голосом произнесла Джуан, с нежностью глядя на мужчину. Маргарита поморщилась. Ее планы снова могли нарушиться гаррет торжествующе взглянул на королеву и заговорил здесь твоя мама джоан ты теперь в безопасности мы с Уиллом тоже в порядке мы остались вдвоем медленно сказала она нет что ты здесь твоя мама и Уилл», — недоумевая повторил он после сильного снотворного джоан плохо понимала что происходит она не пыталась задать вопрос Лишь хотела рассказать о том, как осталась наедине с бастьяном. От королевы не укрылось то, что дочь питает чувства к этому крестьянину. Маргарита занервничала, внезапно подумав о том, что Эрик был куда лучшим вариантом для дочери. Приглядевшись к рыжему юноше внимательно, она поняла, что тот вовсе не претендует на ее дочь и не представляет угрозы, а значит, не придется немедленно уводить его из замка. С его помощью можно гораздо быстрее заполучить доверие Джоан. Но как только их план состоится, первым делом нужно будет ограничить их общение, чтобы она забыла о мужчине. Королева Маргарита погрузилась в свои мысли так глубоко, что не заметила, как второй юноша тоже подбежал к кровати и заговорил с ее дочерью. Но Джоан не смотрела на него по-особенному. Да, она радовалась встрече с ним, но не больше. Наконец Джоан пришла в себя и начала внимательно прислушиваться к тому, что ей говорят. Посмотрев на маму, она протянула руку, и Маргарита со слезами кинулась к ней в объятия, забыв обо всем. «Все эти годы я ждала тебя, дочка. Чувствовала, что ты жива», — заговорила она. «Ты моя мама», — шепнула Джоан, с интересом разглядывая женщину. В ее шелковистые черные волосы были вплетены ленты и интересные камушки. Платье красного цвета очень ей шло, и Джуан тоже захотелось надеть нечто подобное. Она не могла не заметить их внешнего сходства с матерью. «Да, милая, я твоя мама». Маргарита не знала, о чём говорит собственной дочерью. Да, ей хотелось выяснить, что помнит Джуан после встречи с Лорденом, но она еще не пришла в себя после снотворного и потрясения. Когда она сказала, что хочет познакомиться с братом, королева-мать разволновалась, но противиться не стала и послала Роланда к Луи, чтобы сообщить о пробуждении сестры. Потом выпроводила за дверь Гарета и Уилла, чтобы одеть свою уже немаленькую дочь в одно из своих любимых платьев. Конечно, сперва стоило проводить ее в ванну, но, заметив ее чистое тело, Маргарита решила, что это может подождать. Мысль о том, что бастьен обмывал тело дочери, разгневала ее снова, но королева не подала виду и продолжила одевать Джуан. Весь этот кошмар закончился, Джоан. Тебе больше никогда не придется жить в лесу и нуждаться в чем-то. Здесь у тебя будут слуги. А я смогу навещать друзей, когда они уедут? наивно спросила она. Конечно, сможешь. — соврала Маргарита, боясь спугнуть ее раньше времени. Однако Джуан говорила об их отъезде спокойно, понимая, что это все равно случится. «Я у них в долгу, мама. Они спасли меня, и я должна помочь им найти одного человека и попросить тебя его освободить». «Какого человека?» — в недоумении спросила Маргарита. «Его зовут Араксан. Когда-то давно его сдали королевской страже, и теперь он здесь заключенный». «Как только его освободят, мои друзья вернутся к себе домой». Королева с облегчением вздохнула. Это упрощало ей задачу. Чем быстрее они освободят преступника, тем быстрее дочь забудет о рыжеволосом крестьянине. Закончив затягивать корсет, она развернула Джуан к себе. «Мы освободим его в ближайшее время», — произнесла Маргарита, радуясь, что на одну проблему стало меньше. Однако счастье ее длилось недолго. Когда она впустила в комнату Уилла и Гаррета, то Джуан сразу поделилась новостью о том, что Араксана скоро освободят. «Мы тут посоветовались. Даже если его освободят, мы останемся до тех пор, пока не убедимся, что тебе ничего не угрожает, и ты счастлива здесь», — сообщил Уилл. Королева изменилась в лице, хотя этого никто и не заметил. Более наглых крестьян она никогда не встречала. «Как здорово, что вы пробудете здесь еще какое-то время!» Джоан подпрыгнула на месте, словно ребенок, и Маргарита улыбнулась ей, но сомнения не отпускали ее. Вскоре вернулся Роланд и доложил, что король уже спит. Однако Маргарита все равно приказала разбудить его и созвала всех на обед. Войдя в столовую... Луи сразу остановил взгляд на сестре, которая так внимательно рассматривала его. Вспомнив, что случилось ночью, он сглотнул, сильно покраснел, но глаз не отвел. Чувство стыда разъедало его изнутри. Но девушка смотрела на него без злобы, лишь со смущением, не зная, что должна ему сказать. Тем более он тоже молчал и продолжал стоять на месте. Лотто подбежала обнимать девушку. Миловидная жена брата излучала добро, и Джоан, не зная, как себя вести, приняла ее объятия. Луи осмелился и вслед за женой подошел к сестре, раскинув руки. «Ты дома, сестра!» Он облегченно выдохнул эти слова, когда она добровольно прижалась к нему. «Мы так счастливы! Ты снова дома! Теперь мы сестрички!» — пропищала Лотта. Мать выглядела перевозбужденной, но под глазами у нее были синяки. Она чувствовала головную боль и сильную усталость. Маргарита переглянулась с Луи и поняла, что он думает о том же. Джоан не выглядела потрясённой и явно ни в чем их не подозревала. Лишь немного смущалась, потому что не знала, как должна себя вести. Надежда, что Лорден ничего ей не рассказал, лишь возросла. «Давайте присядем», — Лото с улыбкой указала на стол. Они расселись по местам, и Луиса, владав с волнением, поинтересовался. Как ты себя чувствуешь? Уже хорошо. Голова побаливает, но это не страшно. Она разволновалась и пыталась понять, правильно ли все говорит. Помнишь что-нибудь? Пересилив страх, спросил он. Джуан смотрела на брата, но не замечала, как у него трясутся коленки под столом. Королева-мать напряженно наблюдала за реакцией всех присутствующих. Уилл нарушал тишину своим чавканьем, а Гарридж ждал, что расскажет Жуан. «Я практически ничего не помню», — пробормотала та. «Только то, что он был очень любезен, принес мне еды и воды, сказал, что вы в отъезде и скоро вернетесь, что только тогда я буду в безопасности, и меня не нужно будет скрывать». Жуан «Этого преступника обязательно найдут. Мы не знаем, с какой целью он спрятал тебя, но я обещаю, он поплатится за это». Не дожидаясь, пока она сама об этом заговорит, сказал Луи. «Лорд Лорден больше 30 лет преданно служил королевству, и мы все поражены его деянием. Я должен извиниться перед тобой за то, что сразу не разоблачил коварного негодяя». Джон чувствовала себя растерянной. Но старалась держаться уверенно и следить за ходом слов брата, чтобы не расстроить близких своей пустой головой. Она потеряла себя, больше не имела своего мнения, потому что всегда подчинялась кому-то и никогда не была самостоятельной. Словно очнулась от осна другим человеком, в другой жизни. Напряжение в воздухе спало, и у Луи отлегло от сердца. Джоан не знала, зачем лорд Лорден запер ее в той комнате, и теперь заслужить доверие сестры будет гораздо легче. Это понимала и королева-мать, которая наблюдала за взаимодействием дочери и дружелюбного рыжеволосого крестьянина. Она размышляла, как оттянуть время освобождения заключенного хотя бы до того момента, когда Джоан добровольно согласится выйти замуж за принца Элрога. Маргарита боялась, что если освободить того мужчину раньше, то Джоан ничто не будет здесь держать, и она сбежит. Выгнать ее друзей тоже не вариант, поэтому оставалось только ждать. Ждать, пока Джоан сама не осознает, что здесь ей будет лучше, и что Гаррет ей совсем не подходит. Маргарита надеялась, что ненавистный, но весьма очаровательный Эрик, который славился обольщением женщин, Поможет ей в этом.